и дано новое звание балетмейстера. Потом Митрофан спел сам свои цыганские песни «Ты не поверишь», и «Вот едет тройка удалая» и привел всех в умиление. Самки заливались слезами, а князь, сняв с себя цепь, осыпанную драгоценными камнями с алмазным колокольчиком, надел на шею Митрофана. При этом все бывшие в зале лунатики обоего пола перекувырнулись трижды перед Митрофаном, поздравляя с высоким знаком отличия. Через несколько дней из того города, в котором впервые пристал Митрофан, прибыло в столицу более двухсот семейств, особенно старых мужей с молодыми женами, единственно для того, чтобы наслаждаться пением Митрофана и играть с ним в карты. В течение недели Митрофан получил 800 любовных писем самого нежного и пламенного содержания. Приехал также и журналист, который, пользуясь благосклонностью Митрофана и по праву первого знакомства, надеялся питать свой журнал любопытными предметами, почерпая их из рассказов земного ученого. Не прошло месяца. Во всей столице играли в карты, во все игры. Жители провинциального города, научившись играть от митрофана, распространили повсюду эту забаву. Митрофан ргал только в княжеских палатах. Он был теперь важное лицо, любимец князя и всегдашний его собеседник. Любознательный князь не мог насытиться рассказами Митрофана о земле. Хотя Митрофан, будучи не в состоянии отвечать правильно на вопросы князя насчет законодательства, администрации, военного дела и политики, выдумывал небывальщицу. И даже иногда весьма удачно. Недаром говорят, было бы место, будет и разум. Митрофан Занимая важное место при князе, в самом деле чувствовал в себе иногда вдохновение и выдумывал вещи, которые в самом деле были бы хороши, если бы были осуществлены. А так, например, разговаривая о взятках и различных пронырствах, которые князь строго наказывал, он спросил однажды у Митрофана, каким образом истребляют это зло на земле. Митрофан по вдохновению отвечал, «У нас подвергается большому наказанию тот, кто покровительствует плутов и взяточников, нежели самые плуты и взяточники, которые размножаются и усиливаются от оказываемого им покровительства, как черви от гнилости». Наши философы доказали, что честный и благородный человек не может покровительствовать мошенникам. Если бывают случаи, что такой покровитель зла пользуется репутацией доброго и честного человека, то вернее смерти, что он или пошлый дурак, или лицемер. Дурак из числавия покровительствует своих подчиненных, хоть бы они были отъявленные плуты для того, только чтобы покрывать гниль наружным лаком, и заставить верить, будто у них все хорошо и исправно. Но с тех пор, как самое зло стало у нас бить по голове, а не по пальцам, оно начало прятаться, и теперь у нас почти нет взяточников. С каждым днем князь привязывался к Митрофану, и, наконец, он стал первым его любимцем. Князь не мог провести дня без того, чтобы не послушать песни Митрофана и Усачева. Непостижимое влияние человеческого голоса и взгляда на все низшее в природе живущие твари сказывалось в полной силе на лунатиках. Как неплохо пел Митрофан, но его пение так приятно действовала на нервы лунных жителей, что они ощущали какое-то невыразимое наслаждение. Напротив того, голос человеческий